Глава седьмая. Когда Николая спрашивали, что он собирается сейчас предпринять, он отвечал: "Ничего". То есть как это ничего? А вот так ничего. И в райком не ходил, не ходил. Странный-то человек, что за пассивность? Пассивность или непассивность, а ходить никуда не буду. Спрашивающий пожимал плечами и отходил. Человека собираются исключать из партии. А он ходит себе по-прежнему в институт, готовится к лекциям. Чудак человек. Громовой из-за этого даже разругался с Николаем. А Левка сказал, что если Николай не пойдет в портком, то он сам отправится к Курочкину и поговорит с ним обо всем. Даже тихий мирный Антон удивлялся. Не понимаю я тебя, ей богу не понимаю. Николай отмалчивался. Ему не хотелось спорить. Внешне он был совершенно спокоен. В перерывах между лекциями разговаривали о стипендии, о Софочке, о первых троллейбусах, пошедших по городу, даже о Никольцеве, о котором рассказывали, что он подал заявление об уходе, и по одной версии директор его подписал, а по другой отказался. Но это не было спокойствием. Не было даже той внешней сдержанностью, которой пытаются часто скрыть горечь или обиду или злость. Это нельзя было назвать ни горечью, ни обидой, ни злостью. Ничего этого не было. Было что-то другое, что-то более всего похожее на то, что ощущает человек, когда его ранят. Николай, например, когда его подстрелили в Любленье. не испытывал ни более ни страха, ни даже слабости. Он сам дошёл до мецзанбата, находившегося в 5 километрах от города. Просто было чувство какого-то недоумения. Вот была рука, и нет её, висит как плеть. Даже пальцами не пошевельнёшь. Так вот и сейчас. Впрочем, не совсем так. Когда на партбюро, созванном по настоянию Чекмяня в тот же день, через час после всего случившегося, Николая спросили, осуждает ли он свой поступок, он сказал: "Нет". И сказал это после того, как Хрихков, отведя его перед бюро в сторону, посоветовал осудить свой поступок и извиниться перед Чекмянем. Ребята потом говорили Николаю, что он вёл себя неправильно. что в конце концов хотя Чекмен и получил по заслугам Николаев подробности не вдавался, сказал, что ударил за Никольцево и всё. Но лицо он всё-таки официальное, декан, член бюро, и настаивать на том, что именно так надо было поступить, просто глупо. Но разве Николай настаивал? Просто не осудил, дал и дал. Так ему мерзавцу и надо. И вот именно в этом дал и дал так ему мерзавцу и надо заключалось отличное от ощущений после ранения, если уж продолжать эту параллель. Там он совершенно точно знал, что поступил опрометчиво, не зачем было перебегать площадь, когда на чердаках сидят автоматчики. Поступил глупо, помалчишевски, а сейчас дал и дал так ему мерзавцу и надо. Николай не испытывал никакого раскаяния. Это было первой непосредственной реакцией. Потом всё пошло в глубь. "Ну хорошо", думал Николай. "Допустим, он виноват. Даже не допустим, а действительно виноват. Он ударил человека, и за это должен понести наказание. Какое? Другой вопрос. Должен и всё." Но почему же, чёрт возьми, никто на бюро не поинтересовался, за что он ударил чек меня? Сам он не мог об этом говорить. Не мог и не хотел. Свидетелей при их разговоре не было. Доказательств того, о чём они говорили, тоже нет. Поэтому он и говорить об этом не будет. Пусть чек меня расскажет, если ему не стыдно. Так он и сказал на бюро Ночек Кмень промолчал. Сидел в углу и молчал. Духанин правда попытался что-то спросить, но Гнедаш его сразу обрезал. Что и от чего нас сейчас не интересует? Речь идёт о хулиганском безобразном поступке, несовместимом с высоким званием члена партии. Вот об этом и будем говорить. Бельчиков и Мисзин его поддержали. Хохряков тоже выступил против. Хотя потом, когда голосовалось предложение Гнедоша исключить из партии, не поддержал его, а голосовал за строгий выговор с предупреждением. Духанин тоже был за выговор. Чекмень в голосовании участия не принимал. Потом после бюро Хохряков подошёл к Николаю. Сходил бы ты всё-таки в партком к Курочкину, поговорил бы. Видишь, как дело повернулось. Не хорошо повернулось. Больше чем на бюро не скажу. Пусть собрание решает. Ребята за это тоже на него злятся. Уперся мол, гордость свою показывает. Чудаки. А при чем тут гордость? Никакой гордости нет. Захочет Курочкин, вызовет. А раз не вызывает, что ходить? На следующий день совершенно неожиданно подошла к нему в коридоре Валя. с таким же лицом, какое у неё было на балконе в последний раз, спокойно сказала. Я слыхала о том, что вчера было. Надеюсь, ты не будешь оправдываться. Не собираюсь, ответил Николай и тут же спросил: а если бы стал? Это уж твоё дело. Я бы не стала, тебе не в чём оправдываться. То есть как не в чём? Николай даже улыбнулся. Ведь я в некотором роде всё-таки Валя сердито на него посмотрела. Ничего смешного тут не вижу. Повернулась и пошла. Вечером того же дня он опять встретил её при выходе из института, но она прошла мимо, даже не посмотрев на него. Партийное собрание, на котором должен был обсуждаться поступок Николая, назначено было сначала на четверг. А потом по каким-то причинам перенесено на пятницу. В этот день Николай не пошёл в институт. К 10:00 ему надо было на Фтех для очередного переосвидетельствования, а после Фтека какие уж там занятия. Да и вообще захотелось побыть одному. Стало вдруг тяготить учасливость товарищей, трогало и в то же время тяготило, лёвка приглашал на какой-то вечер в педагогический институт. Антон прибил набойки к сапогам и попришивал все пуговицы на шинели, на что у Николая за зиму не нашлось времени. Даже Витька Мальков и тот вдруг стал угощать салом. А собрании все молчали, как сговорились. Один только громобой подмигнет иногда и скажет: "Да, брат, переиграл тебя Чекмень", и вздохнет. Николай и сам понимал это. Понимал, что всей этой истории он не сколько не помог Никольцеву, напротив, он отвел внимание на себя, на свой поступок, и теперь вместо того, чтобы нападать, вынужден сам держать ответ, ответ перед партсобрaniem. В институте многие оборачиваются на Николая, что и говорить, популярность не слишком соблазнительная. Николай с особой остротой почувствовал это сейчас, когда страсти несколько поулеглись, и случившееся стало видно в какой-то перспективе. И то, что Курочкин, секретарь парткома, не вызывал его к себе, тоже тяготило. Не Курочкин, не директор. Хотя в решении бюро есть пункт поставить вопрос перед дирекцией о возможности дальнейшего пребывания Метяссова в институте. Ну вот, не вызывает. И хотя Николай по-прежнему своего решения никому не ходить не менял, сейчас это уже было только упрямством. Ребята, как всегда, к 9 ушли в институт. Николай до их ухода лежал, делая вид, что спит, хотя проснулся часов в 6, когда было ещё совсем темно. Никто его не будил, ходили на цыпочках, говорили шёпотом. потом ушли. Николай встал, сбегал за тёплой водой, побрился. Потом подшил свежий подворотничок, начистил сапоги, подсчитал деньги, на баню и стрижку хватит. В бане повезло. Парилка работала, и Николай вместе с каким-то кряхтевшим от наслаждения стариком поддавали пару, а потом растирали друг другу спины. Старик похлопывал себя по животу. И долго потом, красный как рак, сидел в раздевалке и вспоминал с таким же, как он, стариком банщиком в клеёнчатом переднике, как банялись в старину и почём было мясо, почём путавца. После бани, посвежевший и немного расслабленный, Николай отправился на комиссию. В поликлинике, как всегда на втыке, толпилось несметное количество народу. слонялись по коридорам, курили, в который уже раз рассказывали друг другу, где кого ранило. Только к 2 часам Николай попал в кабинет. Старенький подслеповатый врач невропатолог в белой шапочке и очках полумесяцам заставил его несколько раз сжать и разжать кулак, пощупал кисти, потом бицепсы на обеих руках. Любопытно, даже травматической атрофии нет. Физкультурой что ли занимаетесь? Вроде как, ответил Николай. Небольшой тендовагинит на правой кисти ещё есть, но это пройдёт. И взглянул на Николая поверх очков. Ничего не скажешь, годен. Что ж, можете опять воевать, молодой человек. Он улыбнулся. Надеюсь, только что не скоро придётся. Николай тоже улыбнулся, подумал, не дальше, как сегодня вечером придётся. Застегнул гимнастёрку, ремень и вышел. Стоял первый по-настоящему тёплый весенний день, какие бывают на Украине в марте месяце, ясный, ослепительно голубой, с весёлыми ручейками вдоль тротуаров, первыми подснежниками и таким одуряющим воздухом, что в голову начинают лезть всякие глупые мысли, и меньше всего хочется думать об институте и о всём с ним связанном. Николай давно так не гулял, просто так, без дела. Нижняя часть бульвара Шевченко, против крытого рынка, обнесена забором. Возводится пьедестал для памятника Ленину. Николай подумал, что место не очень удачное. Вот бы где-нибудь над Днепром, чтобы та всюду видно было. Он пошёл в сторону Днепра. Вдоль всей улицы разбирали завалы. Вокруг экскаватора они недавно только появились. Стояли толпы и смотрели. Николай тоже постоял, потом смотрел, как устанавливают фонари. О них, об этих фонарях, очень высоких на гранитных постаментах, много говорили в городе. Говорили, что каждая из них стоит не то двадцать, не то сто двадцать тысяч, и что лучше б вместо них построили несколько домов. Но Николаю фонари понравились, сразу стало как-то похоже на улицу. Горластый мальчишка в отцовской ушанке с прямым мехом на месте бывшей звездочки, надрываясь, предлагал всем крохотные букетики подснежников. Стоили они по рублю. Николай порылся в карманах, нашёл 40 копеек. Ладно, берите. Николай понюхал букетик. Пахло травой, весна. Скоро лёд тронется, и сапёры будут его взрывать. И как в прошлом году, все будут прислушиваться к взрывам, и каждый что-нибудь скажет о войне. В прошлом году в это время она ещё громыхала. где-то в Польше, в Германии. А сейчас вот фонари ставят, натягивают троллейбусный провод. Садовники ходят с кривыми ножницами на длинных палках и обрезают ветки на молоденьких липах. Их посадили прошлой осенью, привезли в ящиках и посадили весна. А за весной лето, в июне экзамены, потом практика, каникулы. Совсем недавно ещё строили планы, как и где их проводить. Антон приглашал к себе. У него там домик, донец недалеко. Лёвка соблазнял Кавказом. Мешки за плечи и куда глаза глядят. На прошлой неделе ещё говорили. Дойдя до площади Сталина, Николай пошёл вверх. мимо Верховного совета, арсенала, по разрытой Никольской, где перекладывали трамвайные пути. Потом повернул налево, вниз по Тополевой аллее, к Скольдовой могиле. Здесь пахло землёй, древесной корой и ещё чем-то, вероятно, просто весной. Сквозь деревья билеет скованный льдом Днепр. Но по тропинкам на льду никто уже не ходит, запретили, видно. Морячок в кургуззом в обтяжку бушлате фотографирует девушку. Девушка облокотилась о гипсовую вазу, повернув голову в сторону. Очевидно, считает, что в профиль она лучше. В руках у неё такой же, как у Николая, букетик подснежников. Волосы медно-рыжее, совсем как у Вали. Только Валя красивее, улыбкой и взглядом. Чёрт его знает, чем особенно когда смеётся, раскраснеется вся и волосы как будто ярче становятся. И в последний раз она тоже была красивая, хотя я не смеялась. Серьёзная такая, брови сдвинула и только чуть-чуть губы дрогнули, когда сказала: "Ничего смешного тут не вижу". Милая Валя, милая смешная Валя, сержант рыжий. Была бы ты сейчас здесь Сейчас, сегодня. Маричок подошёл к Николаю и попросил щёлкнуть их вдвоём с девушкой. Показал, куда надо смотреть и где нажать. Потом отошёл и ловко вскочил на вазу, девушка у его ног. Николай щёлкнул, морячок поблагодарил. А день-то какой, а? Всем дням день. И улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, весенняя, такая же, как день. Да, всем дням день солнечный, ясный, прозрачный. А вечером соберутся в физической аудитории, в ней всегда проводятся собрания. И Мизин будет вести протокол. Гнедаш рвать бумажки, Бельчиков сумрачно на всех смотреть, а Хохряков